не сводя глаз с преподобного Гарднера. «Мы не будем сводить их с ума», сказал он заговорщическим шепотом. «Мы их напугаем до смерти!» «Аллилуйя! Аминь!» В очередном порыве Гарднер снова схватил микрофон и запрыгал вверх-вниз, влево-вправо, взад-вперед. Временами он выделывал чечетку.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 «Они нашли детей, которые идут к Богу и говорят с Богом! Вы можете сказать «Аллилуйя»?» «Они могли». «А вы можете сказать «Аллилуйя»?» «Это они тоже могли». Преподобный Гартнер вернулся за аналой. «Бог хранит тех, кто любит его. И Богу не понравится, что эти коммунисты-гуманисты пытаются отобрать это место у усталых, измученных детей». «Несколько мальчиков рассказали лживые истории этим так называемым журналистам. Я слышал, как повторялась эта ложь по телевидению. Хотя эти мальчики смыли грязь со своих лиц, им никогда не удастся смыть ее со своих душ. Как они могли показать свои лица всей стране? Как они не умерли со стыда? Я узнал их. Я помню даже голос каждого из вас. Я могу узнать вас по дыханию». потому как вы по ночам кричите «Мама!». Я знаю, кто это был. Этих мальчиков сейчас здесь нет. Бог, возможно, простит их, и я надеюсь, что простит. Но Гарднер всего лишь человек. Он опустил голову, чтобы показать, как он опечален. Но когда он снова поднял ее, его глаза сверкали от ярости. «Преподобный Гарднер не может их простить!» поэтому Гарднер снова выгнал их на дорогу. Они не попадут в долины, но они не должны расстраиваться. Там даже деревья могут их съесть, как дикие звери, которые бродят по ночам. В комнате воцарилась напряженная тишина. В Библии сказано, что Бог послал Каина на восток от Эдема. Быть оставленным на дороге после пребывания в этом доме очень на это похоже. «Здесь у вас надежная защита от всех невзгод!» Он обвел зал взглядом. «Но вы ослабнете, если солжете. Это грех!» «Ад ожидает лжеца, кем бы он ни был, мальчиком или взрослым человеком! Ад!» «Помните это, мальчики! Помните!» «Помолимся!»